Глава шестнадцатая «Я лгал ради тебя», — прошепел Арис. «Сотворил королевство из воздуха, кормил тебя, терпел и мирился со всей этой чепухой, но на такое я не пойду, с меня хватит». Они забились в угол коридора, пока Оливия и Элайджи вели светскую беседу, ожидая молодожёнов в гостиной. «Брось, Арис, это всего лишь игра», Блайт потребовалось все ее мужество, чтобы скрыть, как ее забавляет его отвращение. «И что еще нам делать в снежную бурю?» «Да что угодно!» Каждое слово звучало приглушенно, словно давалось ему с трудом. Он шумно выдохнул, проведя рукой по волосам. На этот раз Блайт не сдержалась и рассмеялась. «Почему у тебя такой вид, будто ты готовишься к войне?» «Потому что это то же самое, ты чудовищная девчонка!» Арис выглядел невероятно смешным, возмущенно отказываясь участвовать в игре. Просто оскорбительно, что когда-то он осмелился назвать ее реакцию слишком бурной. «Это просто шарады, Арис, они тебя не убьют!» Его раздражение было испепеляющим и жалким. «О, но мне бы этого хотелось!» «Как угодно, но ты играешь, а теперь сделай мужественное лицо, чтобы мы могли присоединиться к остальным». Блайд взяла мужа за запястье, буквально физически ощущая его ненависть. «Я ненавижу тебя и весь твой род», — выплюнул он. Блайд похлопала его по руке. «Вот это пыл! Обязательно используй этот огонь!» Когда они вошли в гостиную, Блайт с радостью обнаружила, что ее фрейлина взяла на себя труд все приготовить к игре. Оливия протянула перевернутый цилиндр, в котором лежало несколько сложенных листов пергамента. «Здесь довольно много всего!» – застенчиво произнесла она, ставя шляпу на маленький столик. Но для начала я подобрала простые слова. «Спасибо, Оливия!» – просияла Блайт. «Да, спасибо, Оливия!» Буркнул Арис, вероятно, сожалея о решении, предоставить женщине полную свободу действий в качестве фрейлины. Блайт не позволила его мрачному настроению подействовать на нее. Прошло слишком много времени с тех пор, как она в последний раз играла в игры». До смерти мамы семья Хоторнов проводила так множество вечеров, смеясь у камина, в то время как ворик набивал шляпу бесчисленными бумажками с нелепицами, которые они изображали. По мере того, как Перси становился старше, Айлайджи чаще задерживался в Грей допоздна, уютные семейные вечера выпадали все реже. И все же эти воспоминания были одними из самых счастливых и предложение Элайджа говорило о том, что он тоже дорожил этими воспоминаниями. «Я буду первый», – вызвалась Блайт, встав перед мужем и отцом, чтобы вытащить записку из шляпы. В ней было написано «Мадистка». Элайджа и Арис устроились бок о бок на длинном кожаном диване, причем последний опирался локтями на подпрыгивающие колени. Сложив пальцы домиком, Арис прижала руки ко рту, несомненно скрывая самую недовольную гримасу. «Первый, кто угадает слово, получит очко», — напомнила Блайт. Не позволяя недовольству Ариса сбить ее с толку, она пододвинула стул и уселась, изображая процесс шитья. Она поправила невидимые очки на переносице, Затем остановилась, чтобы повозиться с воображаемой измерительной лентой. Прищурившись, Арис уставился на ее воображаемую иглу. «Ты что, издеваешься надо мной?» «О чем это ты?» — Элайджи задумался. «Очевидно, она шьет?» Блайт постаралась не закатывать глаза, Когда показала мужу невидимую измерительную ленту, делая вид, что снимает мерки и втыкает булавки в воображаемую ткань. А, воскликнула Лайджа, щелкнув пальцами. Мадистка! Верно! Блайд с победоносным смехом всплеснула руками. Боже, она была так хороша в этом. Очко достается моему отцу! Сказала она Оливии, которая сидела у камина и вела подсчет. «Арис, ты следующий!» Он встал с таким видом, словно ему только что сообщили о смерти любимого питомца. Сутулив плечи и отказываясь встречаться с кем-либо взглядом, Арис прошел по ковру, чтобы узнать, какая судьба ожидает его на этих листках бумаги. Он развернул записку, и бросил на нее всего один взгляд, прежде чем мир вокруг замер. Элайджа застыл с наполовину закрытыми глазами, собираясь моргнуть, пока Оливия записывала что-то рядом с его именем. Только Блайт, Арис и Огонь продолжали двигаться. Арис повернулся к жене лицом. «Нет, его голос был таким же пустым, как и его взгляд. Ни за что». «Я этого не сделаю». Блайт успела опуститься на прежнее место Ариса, когда почувствовала присутствие магии в воздухе и вскочила на ноги. «Что, черт возьми, ты делаешь? Немедленно разморозь их!» Он крепче сжал листок. «Нет, пока ты не скажешь, что я не должен участвовать в этой нелепой игре». «Безусловно, должен!» О, больше всего на свете ей хотелось стукнуть этого несносного человека. «Нравится тебе или нет, но теперь ты часть моей семьи, а в моей семье любят игры. Так что прекрати колдовать, пока не расторг нашу сделку, и переходи к делу». Блайт выдержала его злобный взгляд и, не дрогнув, ждала, когда Ари дастся Он застонал, и магия вокруг рассеялась, отчего мир снова пришел в движение. Арис швырнул свой листок в мусорную корзину. Стиснув зубы, он поднял обе руки вверх, прижав локти груди и направив пальцы вниз. Долгое время все молчали, ожидая, что он сделает что-то еще, но он так и не сдвинулся с места. Элайджа склонил голову на бок, рассеянно почесывая загривок. «В вашем королевстве так молятся?» И хотя Блайт уже догадалась, чего добивался Арис, она ласково сказала. «Тебе придется дать нам подсказку, дорогой». В его глазах читалась жажда убийства. Самым долгим вздохом, который Блайт когда-либо слышала, Арис опустился на колени. Он поднял руки, словно умоляя, посмотрел ей прямо в глаза и тихо произнес гав. Блайт призвала все свое мужество, чтобы унять рвущийся наружу смех. Никаких звуков, отругала рока судьбы Оливия, и этого было достаточно, чтобы Блайт потеряла самообладание и согнулась пополам от хохота. «Даже не знаю, Арис», веселилась она, «может, это собака?» Ее смех, в свою очередь, заставил улыбнуться и Элайджу. «Меня называли и похуже», — пробормотал Арис, когда Блайт вытерла слезящиеся глаза. Она чувствовала себя немного виноватой, но, боже милостивый, как же ей нравилось наблюдать, как он попадает в неловкие ситуации. «Раз ты сжульничал, придется повторить», — сообщила она ему. Блайт не знала, есть ли такое правило, но именно сегодня оно точно работало. «И никаких звуков!» «Просто повеселись, представь, что играешь в театре». «В театре?» Арис, казалось, подумывал о том, чтобы насадить жену на вертел, но Блайт продолжала улыбаться, прикрывая рот, когда он вытащил еще один листок. Судя по всему, новое слово вызывало еще меньше энтузиазма, чем предыдущее. Однако на этот раз Арис не стал спорить. Он выпрямился, вытянув одну руку, а другую, держа полукругом перед собой, словно обнимал кого-то. «Танец!» – закричала Блайт, не в силах сдержаться. Ари скивнул, дав понять, что она близко, но еще не угадала. Он шагнул вперед, вправо, назад, влево и начал напевать. Блайт уже собиралась снова отругать его за нарушение правил – но слова застряли у нее в горле, когда она узнала мелодию. Зрение затуманилось, и девушка начала покачиваться, пока не почувствовала, что сама танцует в чьих-то объятиях, а ее тело движется в знакомом ритме. Эта музыка была знакома ей до глубины души, как будто она танцевала под нее уже тысячу раз. Но это невозможно. Она раньше не слышала эту песню, не встречалась с безликим мужчиной, который занимал ее мысли. В течение нескольких месяцев Блайт размышляла об этой мелодии, снова и снова прокручивая мотив в голове. Могла ли она услышать ее от Ариса? Ее сердце билось так громко, что Блайт гадала, слышит ли его Оливия на другом конце комнаты. Девушка прижала руку к груди, Спотев и раскрасневшись, пока наблюдала за танцем Ариса, а мир вокруг двигался, словно в замедленной съемке. «Вальс!» — наконец произнес ее отец, и его голос что-то сломал, снова запустив время. Арис тут же остановился. «Браво, Элайджа!» — обратился он к ее отцу. «Возможно, он сказал что-то еще, но Блайт не расслышала». В голове все еще играла знакомая песня, когда она опустила дрожащие руки на колени. Она не хотела спрашивать, боясь ошибиться, не хотела волновать отца, опасаясь, что ей просто послышалось, но не могла сдержаться. «Что это за мелодия?» – произнесла она только с третьего раза, наконец убедившись, что ее голос не дрожит. «Мне показалось, ты что-то напевал». «Неужели?» — он нахмурился, садясь рядом с ней. «Я услышал ее давным-давно. В наши дни она не часто звучит, но остается моей любимой». Ему не нужно было продолжать. Блайд знала, кого он рисовал в своем воображении во время танца, когда его взгляд стал отстраненным. Жизнь. Все было связано с ней. Но эта мелодия... Не оставалось сомнений, она, должно быть, услышала ее от Ариса. Подсознательно цеплялась за нее все эти месяцы. Или так, или жизнь проникла к ней в голову и играла с ней даже сейчас. Блайт обхватила себя руками, чтобы убедиться, что она все еще здесь, что сидит тут с отцом и Арисом, и все хорошо. Но она не могла избавиться от ощущения, будто что-то не так. Кожа зудела, взгляд затуманивался, в висках пульсировала нарастающая головная боль, грозившая поглотить ее целиком. Элайджи встал, чтобы вытащить записку, но Блайт не обращала на происходящее никакого внимания, пока он расхаживал по комнате, а Арис высказывал свои догадки. Он, казалось, расслабился, наблюдая за Блайт и Элайджей и хорошо проводил время но она не могла сосредоточиться. «Блайт», – прошептал Арис, стараясь не привлекать внимание Элайджи. «Ты в порядке?» «Просто немного устала», – солгала она. «Все хорошо». Блайт перевела взгляд на отца, который явно изображал помощника конюха, и подумала, что Арис, должно быть, тоже догадался, но растягивала удовольствие. Она действительно это ценила и все же едва могла смотреть на Элайджу, потому что была не в состоянии сосредоточиться ни на чем, кроме звучащей в голове музыки и нечеткого воспоминания о двух танцующих на ложе и осенних листьев.